Глава 13. Я пообедал в Посадине и отправился к себе в Уэст лос анджелес Поднялся на второй этаж, открыл дверь, в квартире стояла духота. Я распахнул окно, откупорил пиво и устроился с бутылкой в затемненной гостиной. Живу я в тихом районе, вдали от главных магистралей, а все равно сюда доносится уличный гул, приглушенный и такой же привычный, как ток бегущий по венам крови. По улице изредка проезжали машины, отблески фар бежали по потолку. Дело, которым я занимался, было так же трудно удержать в памяти, как эти отблески и городской гул Оно разрасталось, меняясь на глазах. Правда, так было всегда, стоило по-настоящему втянуться в работу. Неожиданно его центром стал Элден Свейн. Он потянул за собой всю семью. Если Свейн жив, ему придется ответить на кое-какие вопросы. А если мертв... А ответить придется людям, знающим его жизнь. Я включил свет, вытащил черную книжечку и записал кое-какие данные. 12-миллиметровый кольт, отобранный мной у Ника Чалмарса, купил в сентябре 1941 года Самуэль Роулинсон, президент Посадинского Западного банка. В начале июля 1945 года он подарил револьвер своей дочери луизи Свейн. Муж Луизы, Элден, казначей банка, незадолго до этого присвоил полмиллиона долларов с гаком и разорил банк. Элден Свейн, по слухам, убежал в Мексику с дочерью роулинсоновской экономики Ритой Шепард, одно время ближайшей подругой дочери Свейна Джин. В 1954 году Элден Свейн заявился к жене и отобрал у нее кольт. Как кольт попал от Свейна к Нику Чалмарсу? Через Сиднея Хэроу или через кого-нибудь другого? Сан-Диего. Там жил Хэроу, там живет и дочь Свейна Джин с мужем Джорджем Траском и бывший муж миссис шеперд Я покончил с записями к полуночи. Тут же позвонил Джону Тратвеллу домой, в Пасифик-Поинт, и по его просьбе дважды зачитал их ему. «Было бы недурно сказал я, — отдать Лэкленду кольт для экспертизы. Тратвелл сказал, что кольт у Лэкленда. Я лег спать». В семь по радиочасам меня разбудил пронзительный телефонный звонок. Я снял трубку, с трудом ворочая пересохшим языком, назвал себя. У телефона капитан Лекленд. Знаю, что звоню слишком рано, но я и сам всю ночь не спал. Проверял револьвер, который вы передали своему адвокату. Мистер Тратвелл не мой адвокат. Он вел переговоры от вашего имени, однако обстоятельства сложились так, что ваше присутствие необходимо. Какие обстоятельства? Не считаю возможным обсуждать такого рода вещи по телефону. Можете приехать в участок через час? — Постараюсь. Я махнул рукой на завтрак и явился к Лэкленду без двух минут восемь, судя по электрическим часам на стене его кабинета. Он коротко кивнул. Глаза его еще больше ввалились. На щеках пробилась колючая серебристая щетина. Казалось, стальной шнур вдруг дал проволочные ростки. Стол был завален фотографиями. Наверху лежал сильно увеличенный снимок двух пуль. Лекленд указал мне на жесткий стул напротив. «Я считаю, нам с вами давно пора устроить военный совет». «Но как бы наш военный совет не перешел в военные действия, капитан?» Лекленд не улыбнулся. «Я сейчас не настроен шутить. Мне надо знать, откуда у вас этот револьвер». Он неожиданно перебросил через стол револьвер. За ним потянулась прикрученная проволокой фанерка. «Не могу вам этого сказать. Да и не обязан по закону». «Что вы понимаете в законах? Я работаю на хорошего адвоката, и меня вполне устраивает его толкование законов». «А меня нет». «Я так и понял, капитан. Готов всячески вам помогать. Кольт, у вас разве это не доказательство? Если бы вы мне сказали, откуда он у вас, вот это было бы доказательство. Этого я сказать не могу. Вы бы переменили свое решение, если бы я сказал вам, что мы знаем, откуда он у вас». «Сомневаюсь. Испытайте меня». Мы знаем, что вчера револьвер находился у Ника Чалмарса. У нас есть свидетель. Есть и другой свидетель, который видел Ника около мотеля «Закат» примерно в то время, когда Хэроу был убит. Голос Лекленда звучал так сухо и официально, будто он давал показания в суде. Он сверлил меня глазами. Я смотрел на него как можно более безразлично и холодно. Комментариев не будет, — сказал я. — В суде вас заставят отвечать. — Очень сомневаюсь. И потом, мы не в суде. Вы попадете туда гораздо раньше, чем думаете. У меня, наверное, и сейчас хватит материалов для того, чтобы присяжные привлекли вас к суду». Он похлопал по пачке фотографий на столе. «У меня есть бесспорное доказательства что Хэроу убит из этого револьвера. Пули, которыми стреляли на экспертизе, ничем не отличаются от пули, извлеченной из мозга Хэроу. Хотите посмотреть?» Я рассмотрел микрофотографии. Даже такому профану в баллистике, как я, было ясно, что пули схожи. Против Ника накапливались улики. Улик было даже слишком много, и от этого я все меньше верил признанию Ника, все меньше верил, что он убил Хэроу. А вы не теряете времени попусту, капитан. Лекленда мой комплимент явно огорчил. Если бы так, пятнадцать лет я занимаюсь этим делом, а результаты почти нулевые. Он смерил меня долгим оценивающим взглядом. Знаете, я не отказался бы от вашей помощи. Я ведь люблю, чтобы мне помогали. Тут я не оригинален. И я люблю». — Да, кстати, о каких пятнадцати годах шла речь, я не понял. — Я и сам не понимаю. Лэклэнд убрал микрофотографии, вынул из знакомого мне коричневого конверта другие снимки. — Посмотрите. Первым он показал тот уже знакомый мне обрезанный снимок. На нем был изображен Элдон Свейн, собственной персоной, в окружении девичьих платьев. Но владелец платьев на снимке не было видно. — Вам известен этот человек? — Возможно. — Либо он вам известен, либо нет, — сказал Лэкленд. Молчать не имело смысла. Лэкленд так и так узнает, что револьвер принадлежал Сэмуэле Роулинсону. А может быть, и уже узнал. А от старика прямой ход к его зятю. — Это Элден Свейн, — сказал я. — Он раньше жил в посадине. Лэкленд покровительственно кивнул. Так кивает учитель отстающему ученику, который вдруг проявил проблески ума. Затем вынул из конверта другой снимок. Усталое лицо спящего мужчины... Снимок сделан при вспышке. Вглядевшись, я понял, что мужчина не спит, а мертв. — Ну, а этот парень? — спросил Лекланд. Выгоревшие до бела волосы, лицо, опаленное куда более жарким, чем наше солнце, все в грязи и саже, черные провалы во рту, свидетельство потерянных зубов и горькие морщины по сторонам рта, потерянных надежд. — Не исключено, капитан, что это один и тот же человек, — И я того же мнения. Вот почему я выкопал этот снимок из архива. Он мертв? Давным-давно. Тому уже пятнадцать лет. В грубом голосе Лэкленда послышалась нежность. Видно, он испытывал ее только к покойникам. Его пришили в квартале, куда стекаются бродяги, в пятьдесят четвертом. Я тогда еще в сержантах ходил. Как его убили? Выстрелом в сердце. Из этого револьвера. Он приподнял кольт вместе с фанеркой. Из того же револьвера, что и Хэроу. — Откуда вам это известно? — Опять же, баллистическая экспертиза. Он достал из ящика стола выложенную ватой коробочку и извлек оттуда пулю. Эта пуля, по всем данным, схожа с теми, которыми стреляли вчера на экспертизе, а того человека в подозрительном квартале убили ею. Мне пришло в голову сопоставить их. Он с трудом сдерживал ликование, потому что Хэроу повсюду носил с собой этот снимок. Лэклэнд постучал пальцем по обрезанной фотографии Элдена Свейна. Мне сразу бросилось в глаза сходство человека на этом снимке с человеком, убитым в 1954 году. По-моему, на снимке труп Свейна. Да и время смерти совпадает. Я рассказал Лэклэнду, как револьвер от Роулинсона перешел к его дочери, а дочери — к ее пропавшему супругу. Лэклэнд живо заинтересовался моим рассказом. «Вы говорите, Свейн долго жил в Мексике?» «Лет восемь-девять, по всей видимости. Ваши слова лишний раз подтверждают нашу версию. Мертвец был одет, как мексиканский сезон и рабочий. Во время войны я служил на границе и поэтому понимал, что разузнать что-нибудь про мексиканца практически невозможно. Ну, мы прекратили расследование, и, похоже, зря. Отпечатки пальцев вы сделали? Вот именно что нет. Руки трупа обгорели, упали на тлеющие угли». И он показал страшный снимок обуглившихся рук. «Не знаю, случайность это или нет, в таком квартале и не то еще бывает. Вы тогда напали на след убийцы? Мы прочесали весь квартал, это да. В облаву угодил один человек. Поначалу он показался нам подозрительным. Его звали Рэнди Шепард, в прошлом судимый». У него оказалось слишком много денег для бродяги, кроме того, его видели спокойным, но он утверждал, что они случайно оказались попутчиками и распили вместе бутылочку. опровергнуть его показания нам не удалось. Он стал расспрашивать меня о Элдене Свейне и его револьвере и отвечал. «Мы обсудили все, — сказал он наконец, — за исключением самого главного. Как вам удалось заполучить револьвер?» — Простите, капитан, на это я пока ответить не могу. Но я рад, что вы хотя бы не стараетесь пришить убийство в том квартале Нику Чалмарсу. Он тогда и с игрушечным пистолетом не управился бы. — Дети вполне могут стрелять из револьвера. Такие случаи известны. С неумолимой логикой шахматного игрока сделал встречный ход Лэклэнд. — Шутите? Лэклэнд холодно улыбнулся. — Я знаю столько, сколько тебе и не снилось, — казалось, говорила эта улыбка. — И так будет всегда.